вчера к ней заходил но грузчика смотрел балбес и алкаш но других пока нет намается она погоди андрюха дай сказать я насторожился понимаешь продолжил антон я когда деньги принес гоша про тебя стал почему-то расспрашивать он имя и фамилию твои откуда-то знает я не говорил честно сказал что ты мой одноклассник что сильно не общаемся где живешь не знаю хотя я и правда не знаю где ты живешь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 «А на работу и обратно ты со мной тоже будешь ходить?» «Не ссы, Тоха, прорвёмся». «Может, показалось тебе и надумал чего лишнего?» «Может». С надеждой кивнул парень. Еще кое кое-что хотел спросить». «Спрашивай, конечно, или тебе мое разрешение надо». «Быков, с каких пор ты стал такой мямлей?» «Раньше меня чуть ли не макал головой в школьный унитаз, а тут вдруг такой стеснительный». «В унитаз головой?» Заулыбался Быков.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 Антон защелкал суставами узловатых пальцев и прикусил губу. В раздевалку зашел Саныч. Ну что, красные девицы, долго намываться будете? Мне уже закрывать контору пора. Давайте, шустрее. Все, Саныч, уходим. Я сложил вещи в спортивную сумку и закинул ее на плечо. Погоди, Петров! Саныч вдруг нахмурился. Задержись! Разговор есть! Тренер повернулся к быкову